Король Макс уже уехал оттуда, он отправился во Франкфурт, предоставив своей супруге принимать гостей. Не думаю, чтобы королева Мария при ее замкнутости и нерасположении к политике могла энергично воздействовать на короля Вильгельма и на решение, задуманное им тогда. Во время нашего пребывания в Нимфенбурге 16 и 17 августа 1863 года моим постоянным соседом за столом был крон-принц, впоследствии король Людвиг II, сидевший обычно напротив своей матери. Нимфенбург, замок баварского короля, кронпринц, в данном случае наследник баварского королевского престола. У меня создалось впечатление, что мыслями он уносился куда-то вдаль, и лишь по временам, очнувшись, вспоминал о своем намерении вести со мной беседу, не выходившую за рамки обычных придворных разговоров. Тем не менее, из всего, что он говорил, я мог заключить, что эта натура живая и даровитая, исполненные мыслями о своем будущем. Когда беседа прерывалась, он смотрел мимо своей матери, в потолок, и поспешно снова и снова опорожнял бокал с шампанским, который наполнялся с промедлением, вероятно, по приказанию его матери, так что принц неоднократно протягивал пустой бокал назад через плечо, и лишь тогда слуга нерешительно наполнял его. И в то время, и впоследствии принц соблюдал в питье меру, но мне казалось, что окружающие наводили на него тоску, И с помощью шампанского он хотел придать иное направление своим мыслям. Принц произвел на меня приятные впечатления, хотя я с некоторой досадой должен был сознаться, что мое старание быть приятным для него собеседником за столом оказалось бесплодным. Это единственный раз в жизни, когда я имел случай лично встретиться с королем Людвигом, но с тех пор, как вскоре после этого, 10 марта 1864 года, он вступил на престол и до его кончины — Я поддерживал хорошие отношения с ним и находился в довольно оживленной переписке. У меня всегда было впечатление, что как правитель он хорошо разбирался в делах и разделял национальные немецкие убеждения, хотя и озабочен был преимущественно сохранением федеративного принципа имперской конституции и конституционных привилегий его страны. Мне запомнилась одна его идея, совершенно неосуществимая с политической точки зрения. Она у него возникла во время переговоров в Версале, чтобы императорская власть и, соответственно, председательствование в Союзе наследственно чередовалась между прусским и баварским домами. Сомнения, каким образом практически осуществить подобную непрактичную мысль, сами собой отпали при переговорах с баварскими уполномоченными в Версале в результате председательствующему в Германском Союзе монарху, то есть королю прусскому, Еще до того, как речь зашла об императорском титуле, были в основном предоставлены те права, коими он пользуется в настоящее время по отношению к своему баварскому собрату по Союзу. Привожу здесь некоторые письма из моей переписки с королем Людвигом, которые способствуют правильной характеристике этого несчастного монарха. Сами по себе они также могут с приобрести актуальный интерес. Намек на помешательство Людвига и на обстоятельства его смерти. В 1886 году консилиум врачей признал его помешательство неизлечимым.